Думаешь, я радостна была? О любви моей незарожденной Похоронно бьют колокола. Надругались, а о бабе позабыли. В честь греха в церквах корят светильни. Плоть не против духа, Ибо дух — то, что возникает между двух. Тело отпусти на покаянье. Мои церкви в тысячи киловатт Загашу за счастье окаянное Губы в табаке поцеловать. Бог, любовь единая в трех лицах, Воскреси любую измарусь. Николай и наглая девица, Вам молюсь».